а сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях. Просто жалко даже. Факт. — Зайдем в конюшню, поглядим на колхозных коней, — предложил Разметнов. — Давай. Свернули в проулок. Вскоре показался огонек. Возле лапшиновского синника, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Пошли во двор. Около дверей в конюшню, под навесом, Стояло человек восемь казаков. «Кто нынче дневалит?» — спросил Разметнов. Один из стоявших затушил, сапог цигарку ответил. «Кондрат Майданников!» «А почему тут народу много? Что вы тут делаете?» — поинтересовался Давыдов. «Так, товарищ Давыдов, стоим, общий устраиваем». «Сено вечером привозили с гумна». Стали покурить, да загутарились. Метель, думаем, переходить. В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи смешаны с легким парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка на деревянных рашках висят хомут, шлея или постромки. Проход чисто выметен и слегка присыпан желтым речным песком. майданников окликнул андрей ю отозвался голос в конце конюшни майданников на новильнике нес бремя житной соломы он зашел в четвертый от дверей станок ногою поднял улегшегося вороного коня раструсил солому повернись черт зло крикнул он и замахнулся держаком навильника в предремавшего коня Тот испуганно застукотел, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложиться. Кондрат подошел к Давыдову. Весь пропитанный запахом конюшины и соломы, протянул черствую холодную ладонь. — Ну как, товарищ Майданников? — Ничего, товарищ председатель колхоза. — Что это ты уж больно официально?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 А моему гнедому положил сено, а буланному постелил. Кобылка моя тут целая. А куда же, к примеру, его кобеленка денется? В рот я ее запхну, что ли? Все лезут, просят. Дай под соблю навитать коням, и всяк норовит своему побольше сенца кинуть. Беда. Надо постановление вынести, чтоб лишний народ тут не околачивался. Слыхал? Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой. — Гони всех отсюда! — суровье, приказал Давыдов. — Чтобы кроме дежурного и помощников никому не было. Сено поскольку даешь? Весишь дачу? — Нету. Не вешаю. На глазок. С полпуда на животину. — Стелешь всем? Да что ей богу! — Кондрат яростно тряхнул буденовкой. На смуглой стоянь его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости. «Завхоз наш! Островнов Яков Лукич-то! Но не перед вечером был, — говорит, — стели коням объедья! Да разве это порядки? Ведь он, черт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет! А что? Да как же, Давыдов, объедья все начисто едовые! полынок промеж них, он мелкий, сесной или бурьянина. Все это овцы, козы, дотла едят, переберут. Он приказывает на подстилку коням гатить. Я ему было сказал, насупротив, а он — не твое дело мне указывать. Не стели, объедев, правильно, а мы ему завтра хвост наломаем, — пообещал Давыдов. Еще одно дело. «Расчали прикладок, какой возле колодезя склали. Чему спрашивается?» «Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дряненькое зимой скормить, а хорошее оставить к пахоте». «Ну, когда так, это верно», — согласился Кондрат. «А насчет объедев ему скажите». «Скажу. На вот, закуривай ленинградскую папироску». давыдов кашлянул прислали мне товарищи с завода — то все здоровы благодарствую огонька дайте кони все справные прошедшую ночь завалился наш виноходец бывший лапшиновский доглядели а так все в порядке вот один есть чертяка никак не ложится всю ночь говорят простаивает завтра на передки будем всех перековывать, «Сколесь была! Шипы начисто посел ледок! Ну, прощевайте, я еще не всем постелил!» Разметнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, прошли они квартал, но на повороте к квартире Давыдова Разметнов остановился против базы единоличника Лукашки Чебакова, тронул плечо Давыдова, шепнул. «Гляди!» «Около калитки...» В трех шагах от них чернела фигура человека. Разметнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, а правой стиснул рукоять Нагана. «Ты, Лука!» «Не как это вы, Андрей Степанович!» «Что у тебя в правой руке? А ну отдай, жива!» «Да что вы, товарищ Разметнов!» «Отдай, говорят! Вдарю!» Давыдов подошел на голоса, близоруко щурясь. — Что ты у него отбираешь? — Отдай лука, выстрелю. — Да возьмите! Чего вы взбесились-то? — Вот он, с чем стоял у калиточки. — Эх ты! Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? — Ты это кого ждал? — Не Давыдова? — Зачем, спрашиваю, с Финкой стоял, контра. — Убивцем захотел стать? Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. Он и бросился обезоруживать. И обезоружил. Но когда стал, задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом сказал. «В школе вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать!» Вы меня в чем не надо подозрить, махете, упаси Бог, Андрей Степанович. Пройдемте. — Куда это? — В Катух. — Зачем это? — Поглядите, и все вам станет ясно, зачем я с ножом на проулок выглядал. — Пойдем посмотрим, — предложил Давыдов, первым входя в Лукашкин бас. — Куда идти-то? — Пожалуйста, за мной. В катухе, внутри заваленном, обрушившимся прикладом кизика стоял на табурете зажженный фонарь. Возле него, на корточках, сидела жена Лукашки, красивая, полноликая тонкобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила собой стоявшие возле стены две цибарки с водой и таз. За нею, в самом углу, на чистой соломе, как видно только что посланный, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помои. — Видите, какая беда? — указывая на Кавана, смущенно, бессвязно говорил лукашка. Борова надумали потихоньку заколоть. Баба его прикармливает, а я только хотел валять его, резать. Слышу, гомонят где-то на проулке. Дай-ка, думаю, выйду, гляну. Не ровен час, кто услышит. Как был я с засученными рукавами и при фартуке, и при ноже, так и вышел к калитке. И вы, вот они. А вы на меня что подумали? Разве же человек резать при фартуке и с засученными рукавами? Выходят!» Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и сдержанной злостью крикнул на жену. «Ну, чего стало, дуреха? Выгони Борова!» «Ты не режь его!» Несколько смущенный сказал Разметнов. Зарос собрание было. Нету дозволения скотину резать. Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили. Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем. Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил. Контрреволюционера обезоружил. Аника -ко воин. Факт. Хо -хо -хо Зато кабану жизнь спас. Отшучивался Разметнов.